От лица Сэма. 3 августа, вторник. Ссора с Али принесла свои плоды. Нужно объединяться с родителями на ее счет. Я все откладывал встречу с ними. Не хотел услышать, что Али тут не место. Идя к родителям по темным коридорам замка, из головы не выходил разговор с Энзо. — Я думал, ты повзрослел и нашел себе кого-то больше, чем развлечения. Энзо потрепал меня по плечу. Но нет. Не твоё дело, прорычал я. Даже не обнимишь родного брата? сказал Энза, и мы сухо обнялись, ведь я знал, зачем он здесь на самом деле. Зачем ты приехал? Пока не знаю, ухмыльнулся Энза. Зависит от твоего поведения. Шучу, соскучился. Я зашёл к маме, извинился за Али, пока её злость не перешла в агрессию. Мама, привет. Привет, Саму. Она ответила тёплой улыбкой. Не злись на Алю. Ей тяжело. Ты бы поняла её, зная, через что она прошла. Я и не злюсь. А ты знаешь, через что она прошла? Узнавал кто она, её прошлое? Не обсуждали такое. У тебя не возникали вопросы, почему и откуда она приехала в наш город? Где настоящие родители? Нет. Я не хочу ворошить прошлое. Захочет, расскажет. Аккуратнее. А ты что-то знаешь? Нет. Странно ответила мама. Явно что-то не договаривала. Но я не стал ее допрашивать и ушел. Пошел в тренажерный зал вместе с Диего. Последние пару недель не мог туда дойти. Но сейчас мое тело требовало выплеска эмоций. Ты не представляешь. Иногда мне хочется убить Али, но я не могу. Я всё сделаю для неё. Ты обнял рядом с ней. Не узнаю тебя. Я не могу по-другому. Не могу злиться на неё и долго обижаться. Я схватился за голову, раздумывая, как уладить конфликт Али с моей семьёй. Похоже, мама не так расстроена и всё-таки что-то скрывает. Нужно выяснить. Да, эти тоже выводят из себя. Ты поосторожнее с такими фразами. Она всё-таки моя сестра. Я всегда на её стороне, даже если она не права. Как и на стороне Али. Саму. Я хочу расстаться с Сести, пока всё не усугубилось. Ты же знаешь, мы не сможем пожениться и так далее. Зачем мучить её надеждами? Ты мог расстаться раньше. Не мог. Ты нашёл кого-то, кто сравнится с Сести? Я полностью понимал Диего, но не мог показать этого и не мог не заступиться за сестру. Нет. Диего не в римне. Я да. Случайно, но для меня это глоток воздуха. Когда Эсти узнает, она сильно расстроится. Сейчас хотелось врезать ему, но не зачем. Ведь и Диего, и Эсти знают, что ни у кого из нас ничего не выйдет. Прости. сказал вслед Диего. Я знаю, их отношения ни к чему бы не привели, но Эстит свела рядом с Диего. Однако последние полгода они остыли друг к другу, поэтому мне легче перенести такую новость. После нашего общения я представил, что почувствует Аля, если поймет или узнает, что нас ждет такая же участь. Я не смогу ничего сделать с решением родителей. Практически невозможно с такими отношениями, которые Аля усложняет между ними. Живу настоящим мгновением, надеюсь, что будущее не наступит так быстро. Не хочу думать о конце наших отношений. Но я в это не верю. Не смогу жить без Али. Зачем мне кто-то другой? Зачем пустая жизнь без неё? С ней она обрела смысл и цель бороться за наши отношения и совместное будущее против системы. Я вернулся в апартаменты. Не могу держаться от Али на расстоянии.